Есть третья. Месть. Глава 14. Первое, что он услышал, придя в себя, были шорох и скрип. Сквозь это все пробился знакомый голос шара скитальца. Привет вам, дети пустоши, всех приветствую на волнах нашего радио. Приветствую даже кетчеров и диких людоедов Донной пустыни, хотя и сомневаюсь, что они меня слышат. И уж тем более я сам был бы рад не слышать их вовсе. Однако времена меняются, и, как говорят, доблестный атаман Макота, новый хозяин моста, отучает варваров от употребления человеческого мяса. Воистину велики достоинства этого человека, ведь теперь... Веселый голос скитальца снова утонул в помехах. Туран разлепил опухшие веки, стал моргать, привыкая к свету. Сперва он не различал вообще ничего, только мельтешение темных и светлых пятен, но постепенно контуры помещения обозначились ясней. Его кровать стояла в небольшой комнатке. Низкий потолок, три стены ровные, четвертая слегка скругленная, с высоким узким окном. Свет, проникающий сквозь шкуры ползуна, неровный. За окном то тень, то ослепительно яркий свет. Две стены заняты полками, на которых рядами выложены всевозможные безделушки. Многие покрыты ржавчиной и патиной. Какие-то обломки, куски древних механизмов, старинная посуда... «Он назвал себя большим хозяином всей пустоши, на славный маката прорезался сквозь треск голос скитальца. «Что же, не он первый, не он последний. Люди любят объявлять себя хозяевами пустоши, а пустошь любит хозяев. Пустошь любит хозяев и старается, чтобы их было побольше, так что их всегда оказывается несколько. Да к тому же они часто сменяют друг друга. Кстати, я ее отлично понимаю, у меня с женщинами то же самое. Их должно быть побольше и самых разных, правда, они частенько выясняют отношения между собой...» сам... «Макота». «Вот, значит, где он теперь. На мосту. И еще людоеды какие-то с ним. Наверное, он их присоединил к своей банде во время поездки через Донную пустыню. Если атаман захватил мост, и с ним дикарей его будет трудно взять. Нужен хороший план». Туран пошевелился. Кровать под ним была мягкая. Даже на отцовской ферме ему не доводилось ночевать на такой. Он кое-как сел и снова огляделся. За окном плыли облака, то и дело заслоняя солнце. Сильный ветер. Начинался сезон бурь. В памяти всплыла ночная схватка, рушащиеся катапульты, сияющие в рассветных лучах крафт. Что было потом? Комната показалась смутно знакомой. Кажется, он находится здесь уже довольно давно. Хрип радио, мягкая перина, причудливые безделушки на полках — все это он уже видел. Еще вспоминаются руки, меняющие повязку на предплечье, подносящие чашку с водой к губам. Вот и эта чашка. На столике у изголовья и стул рядом. Странно, что он валялся в беспамятстве после небольшой раны. Туран пошевелил рукой. Боли почти нет, но во всем теле слабость. Скрипнула дверь, вошел Крючок. Оттопыренные уши были необычного розового цвета, будто с них недавно слезла кожа. Бывший бандит шагнул к кровати, склонился над Тураном. «Пить будешь?» Крючок потянулся к чашке. «Я сам». Туран напился. Вода была чистой и вкусной, должно быть, из подземных источников. «Крючок, это ты за мной присматривал?» Туран помолчал. Разговорчивый поухи так и не стал. Турану хотелось о многом расспросить его, но не знал, как начать. «А где пушка моя?» «Такая черная, с одной стороны под сеткой серебристая». Крючок вытащил ее из-за спины, носил за ремнем и положил на кровать рядом с Тураном. Тот погладил шершавую шкуру. Ощущения были знакомыми и, пожалуй, приятными. «Рыжий хотел забрать», — пояснил крючок. «Я не дал. Сказал, что твое». «Белорус? Как он?» «Бегает, болтает. Скоро должен заглянуть». «Заглянуйте, а где мы?» «В башне». «Это башня управителя?» «Ну». «А что вообще происходит? Где Гетман и Омега?» «Гетманы ушли. Омега тоже скоро уйдет». «Вот рыжий заявится, расскажет. Ему сподручней. А я не люблю». «Ладно». Туран смирился, поняв, что из лопоухого многого не вытянуть. «Крючок, а одежда моя где?» Принесу Крючок поплелся из комнаты И когда дверь за ним захлопнулась Сквозь щелчки и помехи снова прорезался голос шаара скитальца А теперь по заказу наших славных небоходов Повторяю их объявление, которое видит пустошь Надоело мне до некроза в печени Но я буду твердо повторять его снова и снова Покуда не иссякнет серебро в небесных кошелях гильдии Они платят исправно И я, шаар скиталец, готов твердить с утра до вечера Разыскивается Туран, урожденный Джай Кан Сын фермера с юго пустоши Гильдия выплатит 200 монет серебром любому, кто сообщит достоверные сведения о его нахождении, и 500 монет тому, кто доставит его живого к Минску, либо передаст кому-то из представителей гильдии. С другой стороны, гильдия убьет любого, кто покусится на жизнь Турана Джайкана. Шорох помех заглушил голос скитальца и слился со скрипом двери. Возвратился крючок. Принес ворох одежды. «Выбирай. Это для тебя все приготовили. Старую выбросили. Рвань». Туран вытянул из брошенной на кровать груды что-то ярко-зеленое и повертел в руках. «Богато. От старых хозяев города осталось», — пояснил крючок. Туран выбрал брюки из плотной легкой ткани, рубаху и куртку попроще. Нашел подходящий ремень. Прежний управитель Херсона не уступал Турану в плечах, зато в талии был заметно тоньше когда он закончил одеваться объявился белорус влетел в комнату и принялся болтать а ты, ты уже на ногах это славно извиття в подмышку херсонград встал на дыбы все носятся шумят, а ты лежишь непорядок будто в ответ на крики тима приемник взорвался шумом помех сквозь которые пробивались гитарные рулады музыканты залихватским аккордом завершили композицию и шарский талец прокомментировал вот по такие песенки теперь разбивают друг другу голову завсегда три кабака при гостинице злой киборг в рязани парни найдите нормального автора текстов «Здесь приемники всегда берут радиопустошь?» – спросил Туран. «Почти всегда, но только в башне. Она же высокая, и антенна на крыше хитрая, старая». «В городе еще кто-то может поймать сигнал?» Белорус поразмыслил и качнул головой. «Не, вряд ли». «А что?» Туран не стал отвечать. Он думал о небоходах и макоте. Эта радиопередача, летуны и атаман стали увязываться в его голове в единый узел. «Чего головой качаешь?» – смыкнул Белорус. «Ты как, на ноги встаешь уже?» А то город, будем говорить, кипит, что твой чайник, а ты тут лежишь, самый большой герой. Нам, херсонцы, знаешь, как благодарны? О!» Рыжий закатил глаза, подумал и добавил. «Однако за выпивку денежки дерут. Нет бы так угостить отважного спасителя. А разве с тобой Назарий не расплатился? Пять гривен дал, сказал аванс. Знаешь, что такое аванс? Это такая штука, которую дают, чтобы рот заткнуть, особливо, если остальное отдавать не собираются. А ты свою долю хочешь получить?» «Я уже Назарию сказал прямо, Турану полагается не меньше, чем старине белорусу. этот ты зря сразу не потребовал себе награды, напрасно. Но ничего, я из этого старикана выбью все, до последнего медика уж точно. У него монета припрятана, верно говорю. Только тянуть нельзя, покуда мы герои и спасители Херсонграда. Потом ведь забудут, и тогда точно ничего не дождешься. Нужно прямо сейчас на Назария насесть». Крючок кивнул. «Ну, богатый дед, но прижимистый». Туран едва слушал болтовню рыжего. Он обдумывал детали своего плана. Значит, радио здесь никто не слушает. Вроде нигде сигнал не берется, особенно теперь, когда сезон ветров начался. Сейчас помехи очень сильные, а что? Поднявшись, Туран сделал несколько шагов. Его качало, ноги подгибались, но ясно было, что сила возвратиться нужно лишь немного времени. А где сейчас Макс? О, брат, вот эта женщина! Носится, суетится, так и мелькает по всему Херсону. Везде у нее дела нашлись, везде какие-то... Она мне предложила охранником стать, да я отказался. Почему? Турану казалось, что под конец их полета на крафте между Белорусом и Макс отношения наладились. Они стали частенько шептаться, вместе перебирали добычу, вынесенную из Энергиона, и вообще как-то сблизились. Знаток лишилась телохранителей, и ловкий парень вроде Тима был бы ей полезен. Белорус замялся и ответил не сразу. «Понимаешь, Тур, я так не могу. Такая женщина, я не могу к ней в услужении наниматься. Это сразу ставит определенные, как бы сказать, границы в отношениях. Не понимаю». Ну и ладно, молодой ты еще, тебе не положено понимать. Короче, в услужение не пойду я к ней. Но вот ежели Тим белорус заявится к Макс знаток как богатый деловой партнер, если он что-то толковое ей предложит, вот это другое дело, чтобы меня кабан затоптал, если я не придумаю, чем ее удивить. Вот увидишь, крючок тихо хмыкнул. А ты что там фырчишь, как ящер? Тут же набросился на него рыжий. Не веришь, а? Не веришь, что старина белорус в один прекрасный день явится к Макс с великим и удивительным открытием, которое стоит кучу серебра? Не веришь? Белорус махнул рукой. «Ну и не некроз с тобой, не верь, а я верю». «Так, ладно, Туран, когда мы отсюда наладимся?» «Мы? А почему бы и нет? Валить-то все равно нужно, и чем скорее, тем лучше». Белорус понизил голос. «Назарий в Херсонграде новые порядки наводит. Не узнать город. Он всем здесь уже вертит. И все по его слову получается. Старичок в почете теперь, понимаешь? Он Херсонград отстоял, и мы настоящие герои ему ни к чему. Только глаза мозолим, причем сильно мозолим. Я, будем говорить, уже начал опасаться ночевать на нижних этажах». «Почему?» «Да мне про Назария такого на рассказывали как он тут хозяйничал при августе сидя!» Туран кивнул, вспомнив рассказ знатока о пропавших людях. «Короче говоря, — заключил белорус, — задерживаться не нужно нам тут. Ну и чего в разные стороны уходить? С Крыма дорога одна в южную пустошь. Вот и пойдем вместе. Ты чем собираешься заняться?» «Я хочу убить Макоту», — сказал Туран. крючок буркнул что-то утвердительное. «Мак — это богатый человек», — согласился белорус. «Когда ты его убьешь, останется много бесхозного добра». «Почему бы старику-белорусу не оказаться рядом и не заделаться наследником богатого атамана макаты «И потом. Он же навернул меня прикладом по башке. Душа требует мести, только нужно все как следует продумать». «Я уже продумал. Отведи меня к Макс». Комната, где разместили Турана, оказалась на четвертом этаже. Когда спускались по лестнице, у него закружилась голова, пришлось держаться за перила. Заметив это, Тим сказал... «Ничего, пройдет. Через несколько дней совсем оклемаешься?» На первом этаже у лестницы стоял мужчина с самострелом и красной повязкой на рукаве. При виде героев он старательно изобразил доброжелательную улыбку и даже придержал дверь. «Видал?» — тихо спросил белорус. «Эти с красными повязками называются силы самообороны. Когда Гетман и город осадили, их не видать было. А теперь стоило ковшник клич кинуть, так куча народу на службу сошлась. И как давай самообороняться?» от кого?» — спрашивается. Когда вышли за ворота, Туран спросил. «Ты знаешь, где сейчас, Макс?» Я знаю, где она может быть. Проверим одно местечко, потом другое. У этой женщины нос по ветру. Где пахнет новостями, там и она. Найдем, в общем. Белорус уверенно шагал по пустынной улице. Туран шел следом и оглядывался. Здесь, неподалеку от башни управителя, стояли дома богатых херсонцев. Хорошие, добротные постройки. Ворота почти везде заперты. Хозяев нет в городе. Еще не вернулись после окончания осады. А может, они были связаны с Альбом Кровавым и сбежали навсегда? Дальше улицы сделались оживленней. Херсонцы разбирали завалы на пожарищах, возили тачки со оскарбом Мимо прогрохотала бочка водоноса, он выкрикивал. «Вода! Вода! Свежая вода!» Белорус свернул в переулок, и сразу стало темнее – Кривобокие домишки лепились друг к другу, и казалось, если завалится один, то и остальные сложатся, повалятся вслед за ним. Ветра здесь не было, со всех сторон стены. Тим направился к темному проему без вывески. Ступени вели вниз, оттуда поднимались острые запахи и доносилась музыка. Лестница вела в полутемный зал, заставленный столами и лавками. Возле стойки на подиуме скучали двое музыкантов. Один лениво пощипывал струны гитары, другой наигрывал на губной гармошке и отбивал такт ногой. В углу за столом скучали двое оборванцев, перед ними стояли глиняные кружки. За стойкой толстый хозяин в фартуке возил пальцем по исцарапанной стойке, вытягивал из пивной лужицы вензеля. Увидав белоруса, толстяк встрепенулся и растянул пухлые губы в улыбке. «Это сейчас тихо, а вечером народ собирается, ох и гуляют!» — пояснил рыжий. «Здорово, Туча! Достал, о чем говорю?» «Достал, не ори!» — Туран вслед за Тимом подошел к стойке. «Вот это и есть самый главный герой», — указал белорус. «Спаситель, будем говорить, вашего городка. Ну, давай!» Хозяин полез под стойку и вытащил коробку. Внимательно, со значением глянул на белоруса и медленно снял крышку. Внутри коробка была разделена перегородками вдоль и поперек. В каждой ячейке среди вороха опилок и соломы тускло отсвечивала округлая головка гранаты. «Зарядок, харьку». «Во люди! Ну все у них есть! Я же не зря Назарию толковал. По херсонским подвалам всего вдоволь припрятано. Город-то торговый, и оружие всегда найдется. Туча? Еще имеется?» Толстяк кивнул. «Ага! Только сперва монету покажешь!» Белорус огляделся. Музыканты скучно играли, за булдыги в углу дремали. Вытащил кошель и кинул несколько серебряных монет в пухлую ладонь тучи. Тот тщательно проверил гривны, попробовал одну на зуб. Не спеша полез под прилавок и выставил вторую коробку. «Не доверяет!» Возмутился белорус. «Денежку грызет, как будто старина белорус может фальшивые подсунуть. А вот ежели я, к примеру, решу, что твой товар тухлый, и тоже, как ты, гранатку одну здесь испытаю, ты платить будешь за вторую коробку?» Лениво осведомился Туча. или только языком махать, как флагом?» Белорус покачал головой и отчитал деньги. «Туча, ты не знаешь, где сейчас знаток? Это баба такая, со смешной прической. Она ко мне не ходит. Поищи в крылатой могиле». Когда вышли наружу... Солнца уже не было. В узком проеме между крыш ветер гнал серые клытьковатые облака. Белорус погладил замотанные в тряпье коробки. «Выгодное размещение капитала, так это называется. Ладно, идем в крылатую могилу». «Что за могила?» «Этот тур лучше самому увидеть, а объяснить сложно. А так, вообще кабак. Скоро увидишь». Крылатая могила находилась на окраине города, где занимала большой ангар без торцевых стенок. Внутри него тускло отсвечивала боками громада, отдаленно напоминающая авиетку небоходов, только больше, во много раз. Авиетка рядом с этим гигантом смотрелась бы как средних размеров сендер рядом с кораблем. Тупой нос чудовища покатым железным утесом нависал над головами. Нутро крылатой могилы напоминало гигантскую трубу, у входа горела лампа. Вторая — у барной стойки, сложенная из старых покрышек. Большая часть заведения была погружена в полумрак. За стойкой расположился крупный мужчина в грязном фартуке. Народу здесь тоже было немного, лишь несколько столов оказались заняты. Белорус двинулся по трубе. По пути Рыжего пару раз с почтением приветствовали какие-то люди. «Что, весь Херсонград о нас болтает?» — тихо спросил Туран. И везде в лицо узнают». «Не везде, думаю, здесь вот меня узнают, но это потому, что я здесь уже раз десять рассказывал, как мы с тобой инкерманские катапульты крушили. Еще бы меня не узнать». «О, вон и Макс». Женщина сидела неподалеку от стойки и беседовала с плешивым человеком в широком плаще. Лысина его блестела в свете лампы. Когда Туран с Тимом заторопились вдоль прохода, навстречу из-за столика, соседнего с тем, который заняла знаток, поднялся высокий худощавый парень, выступил в проход и опустил руку в карман. Белорус сухмылкой отстранил его. «Не суетись, Герц, ты не должен бросаться на всякого встречного. Твоя работа выглядит совсем, будем говорить, иначе. Видишь, Туран, новый охранник у знатока. Неопытный еще, нервный». Знаток оглянулась на них. «Не будь слишком строг с Герцем, он только начинает карьеру. Подождите, сейчас я закончу беседу». Пришлось присесть рядом с охранником. Тот выглядел недовольным и хмурил густые черные брови. Вскоре Плешивый распрощался, накинул капюшон и ушел, после чего они пересели за стол женщины. «Хорошо, что ты пришел в себя, Туран», — сказала она. У Турана не было желания вести долгие беседы. Он склонился к Макса и тихо сказал. «Я хочу предложить тебе выгодное дело». Знаток подняла бровь. «Насколько выгодное?» «Двести монет серебром». «Большая сумма». «И за что она?» «За меня». «Ты сообщишь гильдии небоходов?» «У тебя есть возможность как-то связаться с ними?» Макс кивнула. «Значит, сообщишь им, что через определенное время они смогут встретиться со мной у Железной горы». «Я опишу, что это и где оно находится. За эти сведения летуны заплатят тебе 200 монет. Хорошая сделка. А что взамен потребуешь ты? Мне нужен человек, согласный выполнить опасное поручение. Это рискованно, но если он будет хорошо врать, то справится. Есть у тебя такой человек?» Макс размышлял недолго. «Всегда можно найти подходящего человека. Нужен такой, которому можно доверять. А еще ловкий и хитрый, который сделает все как надо. Найдется!» Уверенно повторила Макс. «Но, конечно, сначала я должна знать все детали. И ему придется заплатить из тех монет, которые за сведения о тебе, по твоим словам, дадут небоходы. Только вот я не знаю, дадут ли они мне их, когда я сообщу о встрече с тобой. Нужен какой-то аванс-тур. Хорошо, но не деньгами, сведениями. Ты ведь собираешь их? У меня есть кое-что, что тебя очень заинтересует. Тебя и некоторых твоих клиентов. Ну так выкладывай» кивнула она. «Я слышал твой разговор с мехакорповскими в подвале Риты. Так вот, сколько мехакорп даст тебе за сведения об излучателе?» Она уставилась на него, не моргая, и он кивнул. «Много дадут. Небоход, который возвратился в улей без излучателя. Его зовут Карабан Чиора, правильно? Хочешь узнать остальное?» Макс откинулась на стуле, прикрыв глаза. Некоторое время она размышляла, потом сказала. «Хорошо. Я найму для тебя нужного человека. Когда я смогу сообщить мехакорпу то, что ты расскажешь мне сейчас про излучатель?» «Скажем, днем позже встречи у Железной горы?» Туран снова кивнул. «Хорошо, завтра я приведу его сюда, и ты объяснишь, что от него требуется». «Договорились». Он поднялся. «И завтра же ты узнаешь про излучатель, все остальное». «Тим, идем, поговорим с Назарием». Шагая в полутме между столиками, белорус принялся бормотать. «Вот эта женщина, затопчи мне, кабан, необычная женщина. Дом сгорел, шмотки пропали, а она, дела, клиенты. Ей бы о новом доме подумать». «В сущности, у женщин должен быть дом, это, будем говорить, первое дело для нее. Нам-то, мужикам, не так важно, мы другое дело. Вот я точно другое дело». На центральной улице, идущей от ворот к башне управителя, пришлось остановиться. К выезду из города катила колонна техники. Мотоциклетки, автофургоны, грузовые самоходы. Над бронированными бортами торчали головы в черных касках. Омеговский гарнизон покидал Херсонград. Пыль завивалась смерчами, ветер уносил ее вдоль улицы белорус прикрывшись рукой от пыли, а может, чтобы не признали прежние сослуживцы, провожал колонну взглядом. Последним катил неуклюжий самоход, в котором важно восседали херсонцы в красных повязках. Вид у бойцов новоявленных сил самообороны был ужасно гордый. Они как-никак выпроваживают наемников из собственного города. У одного из бойцов Туран заметил на лбу татуировку, глаз. Когда грохот удалился и пыль немного осела, белорус объявил... «Ну вот, выпер ковшня из города Омегу, радуется теперь. Пока он в хорошем настроении, самое время с него монету слупить». Назарий в самом деле был доволен. И у всех, кто сейчас нес службу в башне, настроение было приподнятое. Изгнание наемников казалось им большой победой. Белорус зашептал Турану насчет того, что херсонцы пока не поняли, что новый хозяин города может оказаться покруче прежних, и что отсюда нужно бежать скорее, пока дедушка не слишком разошелся. Охраннику входа, тот самый Микит, с которым слишком легко справился Север, взялся проводить к Назарию, которого он назвал председателем совета. «Вишь ты? И совета пока еще не собрали, а председатель уже имеется», — заметил белорус. Ковшня, конечно, был занят, раздавал распоряжение, но поговорить с Тураном согласился. «Назарий, ты хочешь, чтобы мы уехали из Херсонграда?» — сразу перешел тот к делу. Старик, прищурившись, осторожно ответил. «Если у тебя дела, задерживать не стану. Тогда гони монеты, мне и Турану», — торопливо влез в разговор белорус, который боялся, что его спутник, озабоченный собственными планами, так и не напомнит о деньгах. «Как рассчитаемся, так мы и того в путь». «Я от своих обещаний не отказываюсь», — уклончиво завел Ковшня. «Но сейчас город из руин поднимаем. С деньгами туговато. Может, как-то сговоримся, чтобы не сразу вам деньги, а? Или товаром возьмите? Управительский дом богатый, берите, что приглянется». «Нам понадобится машина», — сказал Туран. «Надежный сендер, быстрый, маневренный, с дополнительными баками». «Э, погоди!» Попытался возразить им «деньги тоже», но Назарий уже решительно протянул руку. «Договорились. Выбирайте любую в гараже. Ремонт, отладка какая или еще что нужно, все вам сделают, я распоряжусь». Не обращая внимания на протесты белоруса, Туран ответил на рукопожатие. «Тогда идем в гараж, самолично Бурчуну велю заняться», — решил Ковшня. «Не будем откладывать, у меня еще дел не в проворот". Мастерские находились в большом старом доме, вросшем в землю с двумя ветряками на крыше. Туран выбрал небольшой сендер с открытой кабиной осмотрел и потребовал, чтобы ее оборудовали двумя топливными баками в кормовой части и чтобы баки были прикрыты броней. Еще нужен был пулемет. Назарий глядел на механиков свысока, покрикивал и кивал при каждом слове Турана. Бурчун, пожилой румяный мужчина в драном комбинезоне, сперва принялся, загибая пальцы, перечислять трудности и жаловаться, как ему будет тяжело сделать работу. «Тебе не хочется заказ выполнять?» Назарий сдвинул седые брови. Это же герои, спасители Херсонграда. Для них тебе жалко поработать? Да я чё... Механик быстро пошёл на попятную. Я что говорю-то, работы мне бы не жалко, а запчасти, а броня, а инструмент потребный. Город заплатит за всё, твёрдо сказал назари Для спасителей Херсонграду нам ничего не жалко. Ну вот и я ж говорю, для спасителей-то лучшее, дорогое-то... И не тяни, им в путь нужно побыстрей. Твердо заключил Ковшня. После ухода Назария подгонять Бурчуна взялся Белорус. Повсюду совал свой нос, ощупывал, проверял каждую железку. Когда бензобак с броневыми листами были выбраны и доставлены к машине, а Бурчун, измученный придирками и советами Тима, перестал огрызаться и только вяло поддакивал, Рыжий решил, что теперь механик и сам справится, после чего они с Тураном покинули мастерские. По дороге Белорус нахваливал себя. «Уж я-то знаю, как этих лодорей в работу запрячь. Им, ежели поначалу хорошего пинка не дать, то всю дорогу лениться будут. А когда от такого вот бурчуна, будем говорить, направишь наверное путь, то он дальше и сам». Между крышами мелькнул блестящий округлый бок. Крафт, обшитый защитной пленкой, покачивался над домом Риты. Ветер разогнал тучи, термоплан засиял на солнце, как только что отчеканенная киевская гривна. «А, Крафт!» — белорус проследил взгляд спутника. «Зайдем, проведаем бородатого». Вот у него баба справная, все по хозяйству, по хозяйству. Скучная только, — на стук открыла Рита. «Туран, Тим!» — сполошилась она. «Туран, я слышал, тебя ранили в бою. Ты в башне, говорили, совсем плохо. Ты хорошо выглядишь? Да я уже ничего. А Ставра здесь? На крыше с крафтом своим ненаглядным. Идите к нему, он будет рад». бородач переставлял ящики у лестницы, готовился грузить припасы в термоплан. Увидев гостей, он просиял. «Тур, ты уже на своих двоих!» «А я начал бояться, что не успеем попрощаться. Начинается сезон ветров, мне нужно лететь. Завтра с рассветом поднимаю крафт». Он оглядел Турана с ног до головы и добавил. «А ну-ка, погоди, я сейчас». Бородач по лестнице залез на крафт и вскоре вернулся со свертком. «Держи. Не знаю, когда и как удастся свидеться, так что вот тебе подарок». ставрида протянул сверток, Туран взял его. «Тяжелый». Развернул несколько слоев промасленной ткани и увидел незнакомое оружие. Короткая, похожая на пистолетную рукоять, толстый ствол с рубчатой накладкой снизу. Вещь выглядела злой, но красивой. К ней прилагался ремень с петлями, у которых золотисто поблескивали капсулями пузатые патроны. «Что это?» «Помповое ружье. Помповик, то есть. В ближнем бою отличная вещь. Смотри». Ставридес взялся за накладку и резко дернул. лязгнул затвор. «Вот так, понял? Семь патронов». «Спасибо», — сказал Туран, разглядывая помповик. «Только мне -то тебе подарить нечего». «У меня и так все есть». Ставра полез карман, вытащил трубку. «А этот ствол у меня давно. И я все равно никогда уже не решусь его использовать». «Почему?» «Долгая история». Бородач, раскурив трубку, выпустил клуб золотоватого дыма. «Когда-то, когда я только начинал на арене, там гремел один боец, Йорген Волк». Тебе это имя ничего не говорит, теперь его забыли. Как скоро забудут и руку молот. Ну, а тогда он считался непобедимым. И после того, как проиграл, мне будто свихнулся. Жил только местью. Это его помповик. Он в тебя из него стрелял? Дважды. Понимаешь, Тур, после поражения Йорген забыл обо всем. Думал лишь о мести. Он считал, что, как бы сказать, ну, что из-за меня его жизнь сломана». И эти мысли выяли его изнутри, он опустился, стал слабым, а ведь был первым бойцом. Короче говоря, возьми этот обрез и поступи с тем, кому хочешь отомстить так же, как он поступал с другими, а после забудь о нем. Забудь и никогда не возвращайся к нему даже мыслями, оставь его в прошлом, понимаешь, как сейчас оставляешь в прошлом меня.